Глава 33. Вот что ты обо мне думаешь. Я припугнул ее, презрительно скривился Шторос, но ей и этого, видимо, хватило. «Что ты сделал с Ладой?» — завопил Динка, вскакивая отшвыривая от себя стул. Наивная доверчивая Лада, которая смотрела на него ясными влюбленными глазами. Как у него вообще рука поднялась дотронуться до нее? «Динка, подожди. Хойгард тоже вскочил и, схватив Динку за плечо, попытался привлечь ее внимание. Но Шторос сделал ему знак рукой, чтобы он не вмешивался, и, сощурив глаза, изучающе смотрел на Динку. «Я объяснил ей, что будет, если она продолжит ходить за мной по пятам. Разве не этого ты хотела?» Но Динка почти не слышала его. Она видела его надменную хищную улыбку. И перед ее глазами проносились видения несчастных окровавленных девушек, растерзанных безжалостным чудовищем. Свой собственный страх, от которого, казалось, она избавилась у клеток с пленными варонами, снова топил ее сознание мутной волной. «Ты сделал это с Ладой, моей подругой!» Слезы жгли ее глаза, и в груди пульсировала боль. «Я ничего ей не сделал», — спокойно ответил Шторос, но глаза его опасно сощурились. «Почему мне никто не верит? Почему ты мне не веришь, Динка?» «Динка, он не...» — Хойгард попытался притянуть ее к себе, но Динка яростно оттолкнула его от себя, приложив к толчку импульс силы так, что Хойгард с грохотом отлетел к противоположной стене. Тирсвуд попытался вскочить, но Дэйм пригвоздил его к месту одним взглядом. «Потому что ты — злобное, похотливое животное!» Выделяя интонации каждое слово, выплюнула Динка ему в лицо. Взгляд прищуренных глаз Штороса стал острее ножа. «Значит, вот что ты обо мне думаешь», — процедил он, сверкнув клыками. «Динка, он не делал этого!» — вскричал Хоегард, с трудом поднимаясь с пола. «Не говори так, я был там». Он просто что-то сказал ей и отпустил. Девчонка в слезах убежала. «Не надо, Хоегард». Всё, что мне было нужно, я уже услышал. Горько усмехнулся Шторос, поднимаясь из-за стола. Динка растерянно стояла, прижимая руки к груди, чтобы хоть как-то унять колотящееся сердце. Слова Хоегарда медленно доходили до её сознания, и облегчение неподъёмной плитой придавило её. Лада жива, с ней всё в порядке. А слова? Что ж, слова можно и забыть со временем. раз, постой!» Хойгард попытался перехватить Штороса, обманчиво расслабленной походкой, направившегося к выходу из кают-компании. Она, не подумав, сказала, она так не считает. Именно так она и думает. Ледяным тоном проговорил Шторос. Просто обычно она держит свои мысли при себе. Слух говорит о том, что мы ей дороги, а про себя до сих пор считает нас. Ну вы все слышали. Почему мне никто не верит? Динку словно током ударила. Она вспомнила, как вожак наказывал Штороса за то, чего не было. За то, что Шторос якобы обидел Динку, хотя на самом деле ничего плохого он ей не сделал. Наоборот, подарил моменты, которые стали одними из самых приятных ее воспоминаний. Но тогда ему тоже никто не поверил. А она, Динка, умышленно промолчала. За его спиной с грохотом захлопнулась дверь. Первой опомнилась Динка, и, сломя голову, бросилась следом за ним. Она не знала, что скажет ему, но она обязана была быть с ним рядом. Динка выбежала на палубу в тот момент, когда Шторос, словно хищный кот, грациозным движением вскочил на ограждение палубы. «Шторос, стой!» — крикнула Динка, бросаясь к нему. «А то что?» — издевательски отозвался он, прогуливаясь по ограждению и лениво поглядывая за борт. «Что ты сделаешь, если я прыгну? А, Динка?» Прыгнешь следом. Высота борта была достаточной, чтобы оказаться далеко друг от друга. Расстояние, на котором действует Динкина защита, они так и не выяснили. Если он упадет за борт, быстро идущего на попутном ветре судна, то Динка могла и не успеть. «Я прошу тебя», — прошептала она, не обращая внимания на текущие по щекам слезы. «Знаешь, почему люди становятся рабами?» Вдруг спросил он, слегка покачнувшись и тут же восстановив равновесие. Динка сжалась словно от удара. «Потому что им жизнь дороже, чем свобода», — продолжал Шторос. «Вот только это не про меня», — жестко закончил он. «Мне не нужна такая жизнь, в которой я для тебя всего лишь злобное, похотливое животное». «Вот как!» — взвелась Динка, сжимая кулаки. Боли и страх за его жизнь сменились злостью. «А кто тогда для тебя я?» Он удивленно наклонил голову на бок, прожигая ее взглядом. «Крилу ты любишь, а я? Кто для тебя я?» — выкрикнула она, угрожающе приближаясь к нему. «Ты та, за кого я отдал жизнь!» — хрипло ответил он и качнулся от нее в пустоту. Динка пронзительно завизжала. Все произошло в одно мгновение. Хойгард обхватил Динку за плечи и прижал к себе. тирс вот птицей взлетел на перила и отвесил Шторосу удар такой силы, что тот слетел с ограждения и кубарем покатился по палубе. А внизу Дайм подхватил его и мгновенно скрутил в болевой захват, в котором Шторос едва мог дышать. «Отпусти!» — Динка рванулась от Хоегарда, но в этот раз он держал крепко, не давая пошевелиться. «Отвяжитесь от меня!» — зарычал Шторос и забился в захвате, но Дайм навалился на него всей своей массой, блокируя любое движение. Тирсвот спрыгнул с перил и встал между ними, готовый вмешаться в любой момент. Динка обратился к ней вожак. «Сейчас же извинись перед Шторосом за свои слова. Ты была несправедлива к нему». «И не подумаю», — зашипела Динка и оскалилась. У нее теперь тоже были клыки. «Я приказываю тебе извиниться», — жестко потребовал Дэйм и так посмотрел на нее, что Динка вник поняла, почему именно его избрали вожаком. Сопротивляться этому властному взгляду было невозможно. «Мне не нужны эти извинения!» — зарычал Шторос. «Плевать я хотел! м, -м, -м Его тирада была прервана болезненным стоном. Дайм усилил захват, выкручивая обе руки под немыслимым углом. «Шторос, прости меня, пожалуйста!» — обреченно прошептал идинка «Я была не права. Я обидела тебя незаслуженно!» «Хорошо!» — кивнул Дайм. «А теперь ты, Шторос, прекратишь эти истерики. Ты не ребёнок, чтобы так себя вести. Ну?» «Отпусти меня», — процедил Шторос. «Ты не будешь отходить от Динки, чтобы ей не пришлось за тобой бегать. Хватит уже действовать на нервы всем нам». «Как будто для вас это имеет значение», — буркнул Шторос уже почти беззлобно. «Имеет. Ты нужен мне. Ты нужен друзьям. Нужен Динке». «А еще дома есть те, кому ты нужен», — проговорил вожак, внимательно наблюдая за выражением лица рыжего варона. «Дома», — горько усмехнулся он, — «во-первых, нам туда не попасть, а во-вторых, тем, кто там остался. Я нужен лишь для того, чтобы убить меня окончательно. Значит, доставишь им это удовольствие, когда мы туда вернемся», — успокоенно отозвался вожак, выпуская его. Шторос окинул его нечитаемым взглядом и отвернулся, потирая суставы на руках. Динка с тревогой смотрела на него, но он, казалось, вообще перестал замечать ее существование. Однако сел поблизости, опираясь спиной на мачту. Динка уткнулась в грудь Хоегарда, все еще удерживающего ее в своих объятиях, и разрыдалась, как ребенок. Хоегард бережно поглаживал ее по голове шептал на ухо какие-то нежности, пока Динка не перестала вздрагивать. «Я все-таки поговорю с Ладой», — произнесла она, выскальзывая из его рук и протирая кулаками заплаканные глаза. «Даже если не получится остаться на корабле, то надо хотя бы извиниться». Хоегард кивнул и отпустил. Динка побежала искать подругу. Она не оборачивалась, но знала, что штора с неслышной тенью идет за ней. На палубе, как всегда, было многолюдно. Но с появлением варонов матросы побросали свои дела и рассредоточились по укромным уголкам, коих на корабле было предостаточно. Однако Динка кожей ощущала направленные на нее настороженные взгляды. Матросы и раньше не решались подходить к ней, а сейчас и вовсе смотрели на нее так, словно это она была змеем, напавшим на корабль, а теперь принявшим человеческий облик, и вышагивающим по кораблю, как ни в чём не бывало. Это злило. Как же это злило. Динка с трудом сдерживалась, чтобы не оскалиться и не зарычать при виде юнги, мышью заметавшегося, пытаясь убраться с её пути. А ведь этому парню, наверное, столько же лет, сколько и ей. «Эй, красавчик!» — окликнула она белобрысого наёмника, задумавшегося у перил и не успевшего улизнуть при её приближении. Он с первого дня знакомства проявлял к ней симпатию. Быть может, удастся с ним нормально поговорить и выяснить, что о них думают остальные матросы. Если бы узнать, что именно их пугает, то можно было бы подобрать веские доводы в разговоре с капитаном. «Привет, русалка», — осторожно проговорил наемник. Динка силилась вспомнить его имя, но ничего не приходило в голову. Вспоминалось только, что его одноглазого напарника зовут Рекс. «Я Динка». Поморщилась она, вставая рядом с ним к перилам и глядя в бескрайние просторы. Не верилась даже, что меньше, чем через сутки на горизонте появится земля. «Как скажешь, Динка», — поправился наемник. «Скажи, что говорят про нас на корабле?» Без биняков перешла она сразу к делу. «Разное говорят», — уклончиво ответил он. «Ты тоже нас боишься?» — в лоб спросила Динка. «Ведь ты сражался против пиратов и против змеи бок о бок с моими парнями. Ты пил с Тирсвадом, хохотал со Шторосом и слушал сказки Хоэгарда, заигрывал со мной. Что изменилось-то?» Мимо них быстрым шагом прошмыгнул матрос, прижимаясь спиной к стене напротив и с опаской глядя на Динку и остановившегося в пяти шагах от неё Штороса. Динка проводила матроса задумчивым взглядом, а затем снова обернулась к своему собеседнику. «Знаешь, русалка, я не испугливых проговорил мужчина, задумчиво разглядывая ее лицо. «Я много где побывал и чего только не видел. Но в тот день вы действительно нагнали жути. Матросы считают, что вы слуги самого Аримана. Даже если и так, то что?» — с вызовом ответила Динка, пропустив русалку мимо ушей. «А то, что все равно вам жизни тут не будет. Да и зачем вам это?» Каждую ночь караулить, чтобы однажды вас не повязали и не выбросили за борт». Он скептически покачал головой. «А что, собирались так сделать?» — набычилась Динка. Наемник расхохотался. «Вторую ночь уже собираются. Да духу не хватает». «Мой тебе совет. Забирай своих мужиков и сваливай отсюда. Так всем будет лучше». «Ясно». Угрюма отозвалась Динка, разглядывая шёлковые переливы морской воды за бортом. «Хотя случись чего?» Начал он, растягивая слова, словно бы был не уверен, стоит ли говорить вслух то, о чём он подумал. «Я бы предпочёл сражаться на вашей стороне, чем против вас». Динка невесело усмехнулась и ничего не ответила. Но он, воодушевившись, продолжал. «Может, у вас и для меня место найдётся?» Я бы не отказался войти в ваш отряд, и, возможно, в твою постель. Он усмехнулся, но глаза глядели цепко, оценивая, насколько опасной может быть ответная реакция. Динка услышала, как в пяти шагах от них захрустели деревянные перилы под руками Штороса, и назло ему ласково улыбнулась наемнику. За такое замечание можно было бы и разозлиться, но вся злость израсходовалась на Варенов. На чужого мужика жалко было тратить душевные силы. Да и что с этих мужиков возьмёшь, если у них у всех мысли только об одном? Увы, моя постель уже занята. А насчёт отряда разговаривай с вожаком. Я такие вопросы не решаю. Пожала она плечами и отвернулась. Разговор ей тут же наскучил, и она вспомнила, что собиралась найти Ладу. «Ты что, спишь со всеми четырьмя?» окликнул её белобрысой. Денка скрипнула зубами и ничего не ответила. Какое им всем дело, с кем она спит?